Глава семнадцатая Мощный восходящий удар каменного меча Я заблокировал перчаткой золотых молний Форк меня дери, хорош Арвин отвел клинок и тут же атаковал снова Полным оборотом вокруг своей оси я ушел влево Но спарринг-партнер прочитал мой маневр И продолжил наступать Воздух в тренировочном зале трещал от столкновения двух облаков альтеры Мы кружили в стремительном танце Арвин наседал, на лице его застыла холодная решимость. Уклонившись от очередной атаки, я резко рванул вперед и в сторону. Арвин начал разворачиваться, чтобы заблокировать мой удар. Двойка в голову.